Дверь отворилась, и вошла девушка. Ей было лет двадцать и выглядела она впечатляюще. Коротко остриженные черные волосы и менделевидные глаза, несомненно, евразийка, одетая не по параду в линялые американские джинсы и рубашку. «Привет, Квилланд», — сказала она с улыбкой, от которой в комнате стало теплее. По-английски она говорила с еле заметным американским акцентом. «Прошу упростить за вторжение, только что вернулась из Бангкока и просто заскочила поздороваться». — Рад, что ты зашла, Орландо. Горнт улыбнулся Бартлету, глядевшему на нее во все глаза. Познакомься, это мистер Бартлет из Америки. Орландо, рамуш. Привет, сказал Бартлет. Привет. О, Линк Бартлет, американский миллионер, который занимается контрабандой оружия, усмехнулась она. Что? О, не надо так удивляться, мистер Бартлет. В Гонконге все знают все. Это лишь большая деревня. Серьезно, откуда вы узнали?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 Конечно, тут же ответила она. Но гуилао иностранцы не читают китайских газет, кроме горских старых спецов по Китаю таких как Квиллан. Гуилао буквально означает дух, привидение. Так на юге Китая традиционно называют иностранцев из-за белого цвета кожи, рыжих волос и зеленых глаз, как и его северный вариант вайгуй. «Дзи». Это выражение обычно переводится как «заморский дьявол» и употребляется настолько часто, что не считается оскорбительным. А также всей особой разведслужбы, особого подразделения полиции в целом, добавил Горнт, и Иена Данросса. Она дотронулась до зубов кончиком языка. «Он такой крутой?» — спросил Бартлетт. «О да, ведь в нем течет кровь дьявола Струана. Не понимаю...» поймете, если поживете здесь подольше. После недолгого раздумья Бартлетт нахмурился. Вы тоже знали о винтовках, мистер Горнт? Только что полиция пресекла попытку контрабанды оружия на борту личного самолета американского миллионера, прилетевшего вчера вечером. Это сообщение тоже поместила сегодня утром китайская газета, которую я читаю, «Синбао». Горнт язвительно улыбался. Это та же «Таймс», только на «Кантонском». У них это тоже было в колонке в последний час. Но, в отличие от Орланды, я удивлен, что вас еще не прихватил кто-то из нашей английской прессы. Они здесь в Гонконге трудятся, не покладая рук. И более усердны и расторопны, чем считает Орландо. Бартлетт ощутил аромат ее духов. И все же я удивлен, что вы не упомянули об этом, мистер Горнт.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 Мой отец работал в компании «Ротвиллгорнт» в Шанхае. Мать из Шанхая. Я росла в Шанхае до 49 -го года, потом уехала в Штаты на несколько лет. Окончила среднюю школу в Сан-Франциско, вот как. А мой родной город Л.А. Эл-Лэй, Лос-Анджелес. Я окончил среднюю школу в долине. «Мне нравится Калифорния», — сказала она. «А как вам Гонконг?» «Я еще только что приехал», — ухмыльнулся Бартлетт, и, похоже, уже наделал шуму.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 Всего сорок миль отсюда, и паромное сообщение хорошее. Макао совсем не такой, как Гонконг. Она повернулась к Горнту. — Еще раз прошу прощения, что прервала вас, Квиллан. Хотела лишь поздороваться. И повернулась, чтобы уйти. — Нет, мы уже закончили, я как раз собирался уходить, — заторопился Бартлетт. Спасибо еще раз, мистер Горнт. Увидимся во вторник, если не раньше. — Надеюсь встретиться с вами снова, мисс Рамуш.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 Ты хочешь, чтобы это сделала я? Возможно? Ты читала его досье? О да, очень интересно, улыбнулась Орланда. Ты не должна просить у него денег, резко сказал Горнт. А я, Квиллан, неужели я такая дура? Так же резко проговорила она, сверкая глазами прекрасно. Зачем ему понадобилось возить контрабандой оружие в Гонконг? Действительно, зачем, дорогая? Может кто-то лишь использовал его? Должно быть, это и есть ответ на вопрос.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 Не так много людей знает, что мне нравится это место. Может, я тоже фигурирую в досье? Возможно. Смотри, не попадись с этим твоим репортерством. Ах, брось ты, Квиллан. Кто из Тайбани, кроме тебя и Данра, читает китайские газеты? А если кто и читает? Всего, что в них есть, не упомнишь. Я уже написала пару колонок. Наш специальный корреспондент. Если он даст мне интервью, могу записать его. Не волнуйся. Она пододвинула Горнту Пепельницу.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 но не думаю, что ты в его вкусе». «Я под него подлажусь. Разве я не сыграла именно то, что ты хотел с Бартлетом? Ведь я оделась как надо, по-американски». «Да-да, конечно». Горн посмотрел на нее. «Ты прекрасно бы ему подошла. Думаю, между вами могло бы возникнуть нечто более прочное, чем простое увлечение». Она вся сосредоточилась. «Что?» «Вы могли бы сойтись лучше, чем фрагменты китайской головоломки».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 О, да, тут же загорелась она. О, да, я бы это сделала. Она улыбнулась, потом нахмурилась. А как же особо, что приехала с ним? У них один люкс на двоих в ВИК. Я слышала, она красавица. Как быть с ней? Квиллан. Горн слегка улыбнулся. Как докладывают мои шпионы, они не спят вместе, хотя и больше, чем друзья. Ее лицо вытянулось. Он не педик, нет? Горн рассмеялся сочным раскатистым смехом. — Я бы так с тобой не поступил, Орландо. — Нет, уверен, что нет. У него просто какие-то странные договоренности с Кейси. — А что это за договоренности? Горн пожал плечами. — Но как же мне быть с ней? — снова спросила Орландо через некоторое время. — Если Кейси-челок мешает тебе, убери ее. Ты же умеешь показать коготки. Ты... Иногда ты мне совсем не нравишься. — Мы оба реалисты, ты и я, верно? — категорично заявил он. Почувствовав его в его голосе...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 Я раз десять говорил, что молодости нужна молодости настанет день. Вытри слезы, выходи замуж за этого парня. Я дам тебе приданное свое благословение. Несмотря на все ее слезы, он остался тверд. Мы будем друзьями, — уверял он. И когда будет нужно, я позабочусь о тебе. На следующий день весь жар скрытой яростью он обратил на молодого человека, англичанина, мелкого клерка в Эйшен Пропертис, и за месяц пустил его по миру. — Это вопрос чести? — спокойно объяснил он. — О, я знаю, я понимаю, но... — Что же мне теперь делать? — прочитала она. — Завтра он уезжает в Англию и хочет, чтобы я ехала с ним и вышла за него замуж, но я не могу сейчас выходить замуж, у него нет ни денег, ни будущего, ни работы. Вытри слезы и отправляйся за покупками, что? Да — Да-да, вот тебе подарок. Он вручил ей билет первого класса до Лондона, туда и обратно, на самолет, которым молодой человек летел в туристическом классе и тысячу фунтов хрустящими десятифунтовыми купюрами. Ну, купи себе красивой одежды и сходи в театр. Для тебя забронирован номер в отеле Коннат на одиннадцать дней. Тебе нужно будет только подписать счет. Дата возвращения подтверждена, так что желаю хорошо провести время и вернуться веселой и без проблем. О, спасибо, Квиллан, милый. О, спасибо, я так виновата. Ты меня прощаешь? Прощать не за что. Но если ты еще раз... Заговоришь с ним или увидишься наедине, я навсегда перестану быть твоим другом и другом твоей семьи. Она рассыпалась в благодарностях, сквозь слезы проклиная себя за глупость и призывая кары небесные на того, кто ее предал. На следующий день молодой человек пытался заговорить с ней и в аэропорту, и в самолете, и в Лондоне, но она лишь осыпала его проклятиями и посылала прочь. Она поняла, на чем покоится ее чашка риса. В тот день, когда она улетела из Лондона, молодой человек покончил жизнь самоубийством. Узнав об этом, Горнц закурил хорошую сигару и пригласил ее на ужин в отель «Виктория энд Альберт». Канделябры, скатерть тонкого полотна, прекрасное столовое серебро. А затем, когда он допил свой Наполеон, а она мятный ликер, отослал ее одну домой, в квартиру, за которую по-прежнему платил. Он заказал еще коньяку и сидел, любуясь на огне гавани и пик, упиваясь блаженством мести»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 Он отстранился и теперь держал ее за руки твердо, хоть и нежно. «Самое лучшее у нас уже было», — сказал он тоном знатока. «Я признаю только первую свежесть». Она снова присела, на край стола угрюмо наблюдая за ним. «Ты всегда выходишь победителем, да?» — В тот день, когда вы с Бартлитом станете любовниками, ты получишь подарок, — спокойно пообещал он. — Если он возьмет тебя с собой в Макао, и ты пробудешь там с ним открыто в течение трех дней, я куплю тебе новый ягуар. Если он предложит тебе выйти за него, то в качестве свадебного подарка ты получишь квартиру со всем, что в ней есть, и дом в Калифорнии. У нее даже дыхание перехватило, и она улыбнулась восторженно.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 Ты бы изменился, тебе бы наскучило. У мужчин вечно такая история. Она поправила макияж и рубашку, послала ему воздушный поцелуй и вышла. Он долго смотрел на закрывшуюся дверь, потом улыбнулся и потушил поданную ею сигарету, так ни разу и не затянувшись. Не хотел вымазаться в помаде. Закурил новую и стал мурлыкать какой-то мотивчик. Он был доволен. — Отлично. Теперь посмотрим мистер, нахальный и самоуверенный, —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 Один телефонный звонок или сто-долларовая купюра. Он снял трубку и набрал специальный частный номер, радуясь, что Орландо больше китаянка, чем европейская женщина. Китайцы такие практичные. После Гудка донесся бодрый голос Пола Хэвигила, «Да? Пол — это Квиллан. Как дела? Привет, Квиллан. Ты, конечно, знаешь, что в ноябре банк возглавит Джон Джон». «Да. Очень жаль. Проклятие».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 После двадцати трех лет службы, но жалеть об этом не буду. Я тоже подумал довольный Горнт. Ты уже подустарел и чертовски консервативен. В твою пользу лишь ненависть к Данросу. Почти четыре месяца, получается, у нас уйма времени. У тебя, меня и нашего американского друга, что ты задумал? Помнишь, я предлагал гипотетический план игры под названием «Конкуренция»? Хэвигил задумался. Это как перекупить или уничтожить банк-конкурент, да?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 «Но как этот план ударит по Данросу? Объясню попозже. Иен сможет выполнить свои обязательства по новым судам?» Последовала пауза, и Горнт это отметил. «Да». «Да, но ну что?» «Но я уверен, что у него все будет в порядке». «Какие еще проблемы у Данроса?» «Извини, но это уже будет неэтично». «Конечно».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 Господи боже, квилан 400 тысяч. Пока ты этим занимаешься, возьми еще сотню, чтобы было ровно полмиллиона. Но, но, хопак, голубая фишка. Голубые фишки — акции солидных компаний со стабильным доходом и отсутствием крупных задолженностей. Большинство голубых фишек регулярно выплачивают дивиденды, даже когда бизнес идет хуже, чем обычно. Их ценят инвесторы, которым... Нужна относительно безопасность и стабильность, хотя стоимость акций обычно высока. Название происходит от фишек голубого цвета, которые обычно больше всего ценится при игре в покер. Голубей не бывает. Они годами не снижались, да. Ты что-нибудь слышал? Ходят слухи. Серьезно произнес Горнт, а про себя усмехнулся. Как насчет ланча пораньше? Поедим в клубе? Хорошо, буду. Горнт положил трубку, потом набрал еще один частный номер. «Да». «Это я», — осторожно проговорил Горнт. «Ты один?» «Да, и...» «На встрече Янке предложил рейд, а я...» «И...» И Пол тоже «за». Привлечение далось без труда. Абсолютная тайна, конечно. Я только что с ним разговаривал. Тогда я тоже «за». «При условии, что получаю контроль над судами Струанс».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 Займет он выжидательную позицию или нет без меня и моих связей у вас с этим Янки, ничего не получится. — А зачем еще я говорю с тобой? — Послушай, я ведь не прошу кусок от пирога этого американца. — А это тут при чем? Горн старался говорить спокойно. — Я тебя знаю. О, да. Я тебя знаю, старина. — И сейчас знаешь? Да.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 — Значит, по рукам? — Нет, — отрезал Горнт. — Тогда я полностью отказываюсь от судов. Вместо этого возьму иеновскую Коулун Инвестментс, их мощности в аэропорту Кайтак и 40% их земельной собственности в Таиланде и Сингапуре, а еще 25% — Паркон и три места в Совете директоров. Шел бы ты! Предложение действительно до понедельника. Которого понедельника? Следующего понедельника. «Дзюни ломо» на все твои понедельники. И на твои. Делаю последнее предложение. Колун инвестментс» и мощности в Кайтак полностью. 35% всей земельной собственности в Таиланде и Сингапуре и 10% пирога Янки с тремя местами в Совете директоров. Это все? Да. Повторяю. Предложение в до следующего понедельника. — Я не думаю, что тебе удастся мимоходом сожрать и нас. Ты что, свихнулся? — Говорил уже, я тебя знаю. — По рукам? — Нет. Снова мягкий злобный смешок. До понедельника, до следующего понедельника. Этого времени достаточно, чтобы ты принял решение. Увидимся сегодня вечером на приеме у Йена? — многозначительно спросил Горнт. — Ты сбрендил. Я не пошел бы, даже если... — Господи, боже, Крилан